Элизабет Филлипс Мировеллен. Октябрь 1997 года. Нечистая долина. Когда в 1983 году я переехала в эту прекрасную, дикую, холмистую местность под названием Озарк, моим любимым времяпрепровождением сразу стали поездки. по проселочным дорогам, где в самые глубинке можно встретить просто изумительные пейзажи. Именно на такой дороге я и встретилась со своей подругой Ли в долине пропавшего ручья. Стоял прекрасный весенний день, ярко светило солнце, лес по обочинам дороги был украшен снежно-белыми цветами кизила. Наслаждаясь пейзажем, я ехала в полном одиночестве, пока впереди вдруг не заметила самый красивый дом из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Сложенный из розового камня, он стоял на расчищенной поляне прямо посреди леса. Зачарованная этим зрелищем, я остановила машину и сидела в ней до тех пор, пока из дома не вышла какая-то женщина. Ее звали Ли. Как и я, она жила одна, хотя раньше с ней жил в этом доме ее муж. «Я переехала сюда вместе со своим мужем Тедом из Нью-Йорка», рассказала она мне за чашкой кофе. Он был строителем на пенсии. Мы купили этот старый полуразвалившийся дом с участком в 65 акров, и энергично принялись его перестраивать. Работа была выполнена уже наполовину, когда Тед внезапно умер от сердечного приступа. И вот я, 55-летняя женщина, вдруг оказалась в недостроенном доме в самом прекрасном в мире захолустье. Я просто не знала, что делать. Ну, очевидно, вы все-таки решили остаться, заметила я. И кто же достроил дом? Я сама и достроила, ответила Ли. Но мне помогали. Я это не всем рассказываю. История уж больно фантастическая. И тем не менее, это правда. После того, как Тед умер, я несколько недель проплакала. пока, наконец, однажды ночью он не явился ко мне во сне. Он сказал, что поможет мне достроить дом, и так и сделал. Ли объяснила, что Тед каждый день являлся ей во сне, объясняя, что нужно делать дальше, и давая соответствующие инструкции. А во время работы, как и обещал Тед, Ее действие направляла невидимая пара рук. Так продолжалось до тех пор, пока дом не был полностью достроен. Лично я ей поверила. В феврале 1987 года Ли отправилась к дочери в Нью-Йорк проведать новорожденную внучку. На второй день ее отсутствия Мне позвонил один из ее соседей и сообщил, что прошлой ночью прекрасный дом Ли сгорел дотла. Я понимала, что это разобьет ей сердце. Три дня спустя трое подростков во всем сознались. Пробравшись внутрь, они прохлаждались найденной в доме газировкой, когда вдруг в доме появилось возмущенное привидение — и начала хлопать дверьми, стучать в стены, зажигать и гасить свет. Мальчики до смерти перепугались. «Мы сразу же убрались оттуда как можно скорее», — сказал один из них шерифу. Но на следующую ночь мы вернулись и сожгли дом. Потрясенная Ли вернулась в Нью-Йорк. С тех пор землю, на которой находился ее дом, она продавала уже несколько раз. но каждый раз она к ней снова возвращается. Судя по всему, новые владельцы, когда они видят, что с их собственностью происходит нечто странное, перестают за нее платить и уезжают. Рени Бургхард, Донифен, штат Миссури, сентябрь 1997 года. История о привидении. Переехав в дом, который находился в Шерман-Оукс, штат Калифорния, я была очень счастлива из-за того, что поселилась в таком замечательном месте.